Елена Черных. Монстр. Ветер гулял по заброшенному пятиэтажному дому. Поднимал обрывки бумаг, со свистом проносился по пустым коридорам, заваленным спрессованным толстым слоем пыли мусором и битым стеклом. На первом этаже раздались шаги, затем послышались голоса. Тонкие лучи фонарей разогнали притаившийся мрак ночи. «Как же воняет!» — пробормотала женщина, прижав рукав к носу. «Это да, только никак не пойму, чем!» — ответил бородатый здоровяк, приблизившись. «Ира, а ты уверена, что они были здесь?» Женщина дернула головой, отбрасывая с лица длинные пряди вьющихся волос. «Федор, твое дело охрана — мое поиск!» — здоровяк вздохнул. «Понял, понял. Не лезть не в свое дело!» «Люблю тебя за понятливость». Лучи фонарей заскользили по стенам, потолку, устремились вверх по лестнице. В покосившийся дверной проем шагнули еще четыре фигуры. Мужчины в руках каждого по автомату, несколько полных рожков и гранат распиханы по карманам. Пришедшие осмотрели этаж, потом перевели вопросительные взгляды на Ирину. «Наверх», — коротко скомандовала та. Эта женщина обладала странным чутьем на монстров, умело обходя засады и избегая даже случайной встречи с мутантами. Любой, кто отправлялся с ней в путь, возвращался обратно. Вот и сегодня за неполный день пути не было ни одной стычки. Но не успели мужчины сделать и шага, как раздался звериный вой, эхом разлетевшийся по округе. Федор рванул из-за спины автомат. Оставшиеся четверо синхронно взяли на прицел выбитые окна и вход. «Спокойно, мальчики, это далеко!» Ирина успокаивающе положила ладонь на плечо здоровяка. Беззвучно выругавшись, тот опустил оружие и буркнул. «Мы уже столько домов прочесали, и ни следа предыдущей группы. Ты точно уверена?» «Они были здесь!» – перебила женщина, указав фонариком на нарисованный мелом крест у лестницы. «Что ж, пойдем глянем. Антон, за мной!» Двойка устремилась вверх по лестнице, держа оружие наготове. Потекли томительные минуты ожидания. «Они здесь! Все шестеро!» – наконец послышался голос здоровяка. «Поднимайтесь!» Позади Ирины послышались облегченные вздохи, но ее лицо ничуть не изменилось, застыв бесстрастной маской. Да и голос Федора, какой-то обреченно безразличный, не внушал оптимизма. А еще в нем звучал плохо скрытый страх. Отпихнув остальных, Ирина первой рванула наверх, перепрыгивая через ступеньку. Федор преградил ей путь, мотнув головой. «Не надо на это смотреть!» Одним взглядом заставив его посторониться, женщина шагнула вперед, замерла, зажав ладонью рот, не давая вырваться отчаянному крику. Похоже, был серьезный бой, дом чудом устоял, изрешеченные пулевыми отверстиями стены, покрывшиеся трещинами пол, видимо, от взрыва гранаты. Подошвы липнут к растекшейся по полу крови пополам с какой-то слизью. И шесть мертвых тел. Глубокие шрамы, изорванная одежда, сплющенное оружие. Жуткая картина, но не она заставила пробежать по позвоночникам живых холодок ужаса. Проломленные черепа всех шестерых зияли пустотой. Как будто кто-то вырвал у каждого из сталкеров мозг. Даже представить не могу, с кем они столкнулись». глухо пробормотал Федор. Пошатываясь, Ирина приблизилась к одному из погибших, распростертому лицом вниз. Пальцы коснулись проломленного затылка, ощутив холод странной слизи, покрывающей мертвое тело. Стиснув зубы, женщина перевернула сталкера. — Андрей! — выдохнула она, заглянув в широко раскрытые глаза мертвеца. Ладонь скользнула по лицу, пытаясь закрыть погибшему веки, но тщетно тело окоченело. Пальцы потащили из кармана белую полоску ткани. Федор с сочувствием посмотрел на женщину, завязывающую глаза своему мертвому мужу. Ирина и Андрей. Легендарная пара. Она проведет группу куда угодно, обойдя каждую тварь. Он проломится с боем через толпу чудовищ, через любую. Никогда не проиграл ни единого сражения, никогда не бросил своих людей. Они были командирами групп сталкеров. Оба возвращались всегда до сегодняшнего дня. Почуяв неладное, Ирина бросилась по следам мужа со своей командой, но не успела. «Прощай!» — прошептала женщина, бережно укладывая перевязанную голову мужа на пол. «Ни одного тела, кроме наших!» — отметил очевидный здоровяк только чтобы не молчать. «Что же здесь произошло?» «Бойня!» — ответил подошедший сзади Антон. «Но кто на них напал? Почему застал врасплох, как одолел?» Андрюха был лучшим из лучших, даже против толпы упырей как-то выстоял. Тогда он просто обвалил на них стену, всех разом и придавил. Федор ошарашенно бубнил. «Вот я и говорю, не такой человек, Андрей, чтобы дать себя вот так вот. Он всегда найдет, находил выход из любой ситуации. Он же непобедимый, никогда не сдавался, никому». «Кто так его мог? Ума не приложу!» Ирина чиркнула по потолку лучом фонаря. «Скорее что! Смотрите!» Мужчины задрали головы, уставившись на разорванные коконы из слизи. Прозрачные и едва заметные во мраке ночи. Потрескавшихся черных стен дома коснулись слабые солнечные лучи. Комната наливалась светом. Женщина посмотрела на выглядывающий из-за горизонта огненный диск. Здоровяк облегченно вздохнул. Наконец-то рассвет, теперь будет спокойнее. По крайней мере, есть шанс увидеть врага до того, как он на нас бросится. Внезапно Ирина напряглась. Странное чувство жути окутало ее, стремясь подчинить себе без остатка. Появилось неудержимое желание сорваться с места и бежать, бежать без оглядки. Быстро глянув на часы, показывающие ровно восемь, женщина перевела глаза на левую руку мужа. Под треснувшим стеклом командирских застыли стрелки, показывающие восемь «Вчера...» В это же время! Бегом отсюда! пробормотала она. Бегом! Поздно! Внизу раздались крики оставшихся, сменившиеся грохотом автоматных очередей. Оппол зазвенели падающие пустые гильзы. Новые крики, один автомат захлебывается, следом за ним другой. Оглушающий дикий рев здание ощутимо встряхивает. Похоже, приплыли, сплюнул Федор с автоматом наперевес, загораживая вход. Но со мной так просто не справится. Тошка, гранаты! Ира балкон, второй этаж, ты сможешь. Мы постараемся задержать. Кивнув, женщина метнулась к покосившемуся балкону. Иди сюда! Прогремел за спиной яростный бас Федора. Тошка, давай. Грохнул взрыв. Второй. Вновь затрещали автоматы. Влажное хлюпанье, как будто от камней, падающих в густую болотную жижу, а потом «Не смотри ему в глаза!» Обезображенное тело Федора, словно отброшенное исполинской рукой, пролетело рядом с оцепеневшей Ириной, задев ее по волосам мертвыми пальцами. Тяжело рухнуло внизу, смяв переднее крыло разбитой машины. За спиной раздалось неспешно приближающееся рычание. Нечто огромное поднималось по лестнице, гоняв впереди себя волну страха. Дверной проем заслонило что-то массивное, черное. «Не смотреть в глаза!» Шепотом напомнила себе Ирина, рывком перебрасывая тело через бортик балкона. Боль от удара пронзила все тело. Повалившись на бок, женщина перекатилась, стиснув зубы и ощущая, как в спину впиваются острые обломки камня. Встретилась взглядом с мертвыми глазами Федора, сглотнула, борясь с тошнотой. Казалось, что в теле здоровяка не осталось ни единой целой кости. Густая кровь стекает по бородатому лицу, в широко раскрытых глазах застыл ужас. Со второго этажа раздался недовольный рев, приводя женщину в чувство. — Что, тварь, обломился десерт! — жутко расхохоталась Ирина, кидаясь прочь. С каждым новым шагом ноги наливались усталостью. Ирина уже не бежала, брела, пошатываясь со всхлипыванием, втягивая обжигающий воздух в легкие. Голову наполнял тонкий противный звон, контузия от взрывов, сотрясение мозга. Женщина остановилась, тяжело опершись на остатки фонарного столба. Как далеко убежала? Где находится? Вокруг лишь молчаливые дома, разбитые войной и временем. Даже со своим удивительным даром, одиночка, вооруженная лишь пистолетом, вряд ли протянет долго днем на поверхности. Внезапно Ирина вновь почувствовала знакомое липкое прикосновение страха. «Монстр! Где-то рядом! Совсем близко!» Против воли она обернулась. Глаза, переливающиеся всеми цветами радуги, словно калейдоскоп, манят, затягивают в себя, проникают в самые глубины сознания. Прикусив губу до крови, Ирина чудовищным усилием воли разорвала контакт и вновь побежала. Страх, выбросивший в кровь щедрую дозу адреналина, подгонял лучше любого кнута. Монстр отставал, вскоре исчезнув за поворотом. То ли грузное тело не было приспособлено для бега, то ли ее парням все-таки удалось его ранить. Завернув за угол очередного дома, Ирина пошатнулась. Волна невыносимого смрада ударила по обонянию, заставляя желудок болезненно сжаться. «Хорошо, что она с утра ничего не ела». Сплюнув в вязкую, тягучую слюну, тяжело дышащая женщина привалилась к стене, очумело рассматривая улицу перед собой. Вот уж где была настоящая бойня кто знает, сколько и каких тварей нашли здесь свой конец тела некоторых были разорваны в клочья, другим просто переломали кости. и всех объединяло одно — проломленные, выскобленные досуха черепа и покрывающие останки прозрачная слизь. — Что же происходит? — пробормотала Ирина. — Здесь же их целая сотни полегла, не меньше. За спиной прокатился уже знакомый рев. Женщина устало вздохнула. — Не отстает, значит. И тяжело заковыляла вниз по улице — Сил на бег уже не было, и тут «Ира!» — зовущий мужской голос издалека. Она остановилась, отказываясь верить. «Ира!» — повторилась вновь уже ближе. В сотни шагов, словно из-под земли, выросла человеческая фигура, да более родная. «Андрей!» — вскрикнула женщина, вглядываясь в веселое лицо мужа. «Иди сюда!» — крикнул тот, призывно махнув рукой. «Не верю!» — сказала она. Силы были на исходе. Хотелось только одного — рухнуть навзничь, закрыть глаза и забыться сном. Если, конечно, допустить, что все происходящее уже не сон. Дома вокруг словно оживали. Слышались голоса людей, свет становился все ярче. Вот зашелестела листва, выстроившихся рядами деревьев, стали видны расплывчатые силуэты прохожих. И среди них муж, живой, зовущий к себе, как раньше, как в былые времена. «Этого не было!» — прорычала Ирина. «Это не мои воспоминания!» Видение исчезло. Вокруг вновь были только развалины и тишина, а еще непроходящее чувство страха, усиливающегося с каждым новым ударом сердца. «Прочь отсюда!» — устало пробормотала женщина, озираясь в попытках сориентироваться. «Где же ближайший лаз под землю?» Потеря двух групп сталкеров и без того станет тяжелым ударом. Ее долг уцелеть, дойти и рассказать о новой опасности. Предупредить, что восточная часть города отныне закрыта для людей. Может и не поверят, но кто кроме нее отважится выходить на поверхность? А она больше никого сюда не приведет. Словно насмехаясь над натянутыми нервами женщины, вокруг царили тишина и спокойствие. Ирина не ощущала ни одного живого существа на сотни шагов вокруг. Неужели монстр всех перебил? Ага, кажется, теперь она понимает, где находится. Вон там на стене знакомые метки, сделанные мелом, смайлики, Почему-то Андрей предпочитал оставлять именно их, отмечая зачищенные дома. Зачастую прямо поверх пулевых выбоин. И тут Ирина остановилась, отказываясь верить глазам. Заброшенная покосившаяся пятиэтажка. Входная дверь, сорванная с петель. Ветер гоняет по пустым коридорам обрывки бумаг. «Да как же это?» Ошарашенно пробормотала женщина. «Я ведь бежала в другом направлении. Может, свернула не там с испугу? Или это галлюцинация?» Переливающиеся разноцветием глаза монстра ослепительно вспыхнули. Ирина подняла веки. Взгляд уперся в пол. Тело ощущает холод. Его окутало и сковало что-то склизкое. Волосы слиплись, несколько прядей прилипли к лицу. Вокруг тишина. Проморгавшись, женщина постаралась сосредоточиться. Все было решено в тот момент, как я посмотрела в глаза монстру. Но когда это произошло? Похоже, я даже не смогла выбраться из дома. Тварь подчинила меня себе прямо на балконе, не дав спрыгнуть. «Сколько же времени я бегала во сне!» С трудом повернув голову, женщина обнаружила себя, свисающей с потолка вверх ногами. Рядом была и вся ее команда. Мышцы на лицах мужчин подрагивают. Похоже, они тоже в глубоком сне и наверняка также бегают кругами. Напрягая мышцы, Ирина уперлась спиной в потолок, продавливая тело через слизь. «С трудом!» Миллиметр за миллиметром она протискивалась вперед, морщась от холодного, мокрого вещества, проникшего через одежду и обжигающего кожу. Наконец кокон разорвался. Сгруппировавшись, женщина приземлилась, как кошка, на все четыре конечности. Тяжело дыша, нащупала на поясе мертвого мужа нож. подпрыгнула и полоснула наискось по кокону Федора, молясь, чтобы не поранить товарища. Кажется, получилось. С трудом удержав массивное тело, Ира положила его на пол и перешла к Антону. Вскоре все пятеро мужчин лежали перед ней в ряд. «Федя, очнись!» – прошептала Ирина, похлопав здоровяка по щекам. Тот пробормотал что-то невнятное и засучил ногами, но так и не проснулся. «Подъем, боец!» — уже громко приказала женщина, встряхнув Федора за плечи. Тот же результат. Зато снизу донесся довольный рык и тяжелые шаги. «Монстр рядом!» «Федя!» — Ирина с размаху врезала кулаком мужчине в челюсть. Голова бойца гулко стукнулась затылком об пол, зато глаза его широко раскрылись и даже, кажется, выпучились от боли и удивления. «Что за...» — прорычал было он, но рот тут же закрыла теплая женская ладонь. «Тихо, Федор, это я!» — успокаивающе сказала Ирина, убирая руку и помогая товарищу подняться. «Что происходит?» Пробормотал тот, озираясь. «Где мы?» «В том же доме. Похоже, монстр, уничтоживший команду Андрея, одолел и нас». «Одолел?» — спросил боец, сжимая и разжимая кулаки. «По крайней мере, он вырубил всех шестерых. Все остальные вопросы потом, приводив чувство парней».